Возрожденный Павел Исследование жизни Павла ведет к общечеловеческим наблюдениям, применимым ко всем верующим, будь то они христианами или иудеями. Не следует сомневаться в истинности его обращения и того, что он пережил при этом, и не надо думать, будто это является плодом его воображения. Видение Иисуса – Возникла внезапно и удивила также его спутников. Они не были помощниками Павла или членами сопровождающего его военного эскорта, это были просто другие путники, следовавшие с ним в одном караване. Его слепота продлилась три дня, которые он провел в посте. Слова «он теперь молится» иллюстрируют духовную природу его переживаний. Эти внешние события не могли быть результатом психологического воздействия или состояния. Значит, Павел сразу получил ясное и определенное призвание быть апостолом язычников. Осознание этого послужило ободрением и поддержкой на будущее. Однако произошедшие в Павле изменения имели и самостоятельную подоплеку. К тому времени он уже испытывал глубокий внутренний конфликт, возникший в процессе получения образования. Павел сам говорит. «Я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании и учению». Это указывает на сильнейшую религиозность, а также, возможно, и на то, что он имел склонность к более строгому истолкованию закона, присущему Радби Шамаю. Несомненно, что в семье на него возлагались чрезмерные надежды. Данное ему имя Савул предполагало, что он должен был стать от плеч своих выше всего народа. Однако преждевременно рожденный ребенок был совершенно крошечным. Чрезмерные надежды могут подавлять и порождать ненависть по отношению к себе. Эта затаенная ненависть проецировалась на других. Мягкий и терпимый образ мышления Гиллеля и Гамалиила лишь привнес в сознание внутренний кризис. Итак, когда Павел услышал проповедь Стефана и увидел его лицо, сиявшее как лицо ангела, в душе его возникла злоба и ненависть. Будучи представителем синагоги, он избирает наиболее безопасный путь – роль защитника веры. Убеждения Стефана, приговоренного к смерти, противоречили фарисейским принципам. В то же время он отвергал более терпимую и внешне более привлекательную позицию Гамалиила. И тем более, когда он по собственной инициативе просит садукейского первосвященника дать ему особое полномочие на то, чтобы очистить синагоги в Дамаске, Он присоединяется к оппонентам фарисеев. Мог ли он вынашивать мысли о новой карьере члена Синедриона? Нередко случается так, что чем сильнее наше стремление к внутренним изменениям, тем сильнее подавление и сдерживание. Когда Павел ослеп, он был как бы разоружен, не мог проявлять неповиновение. Иисус ударил его в самое уязвимое место, сказав, «Трудно тебе идти против рожна». Когда вала впрягают в ярмо для работы, он управляется острым рожном. Равины говорят о ярме Царства Божия. Павел был готов для этого бремени. Только когда он разбил и смирил себя, в нем исполнилось увещевание Иисуса «Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Психология и исследование душевного состояния человека – это действительно порождение нашего века. Едва ли какое-то другое поколение пребывало в таком утомленном и истерзанном состоянии, как наше. Отец современной психиатрии, еврей по национальности Зигмунд Фрейд, считал, что основные проблемы человека – это проблемы сексуальности и ненависти. Другой гуру психиатрии Альфред Адлер утверждал, что человек стремится к власти и поэтому всегда борется против своего чувства неполноценности. Согласно Карлу Юнгу, каждый человек имеет подавляемое чувство вины, которое как тень преследует его. До тех пор, пока он борется с ним и отрицает истину о себе, его проблема обременяет его. Только признав свои проступки, мы можем бороться с ними. Если кому-то удастся без принуждения направить человека к отправному пункту его проблемной области – так что он осознает свою внутреннюю рану, то он может испытать резкое и глубокое облегчение. Врачи называют это «восхождение на небо». Павел испытывал ненависть, стремление к власти, комплекс неполноценности и подавляемое чувство вины. Они были причиной его агрессивности. Каждый человек, борющийся с вопросами веры, сталкивается с этими же сопутствующими факторами. Если же человек получил при этом еще и строгое авторитарное воспитание, то путь к избавлению часто лежит через глубокий кризис. Именно это и произошло с Павлом. Чувство всеобъемлющей ненависти, составляющее основу его мировоззрения, вдруг обратилось в любовь. Обычно апостолом любви называют Иоанна. Однако Павел говорит о любви больше, чем Евангелие или послание Иоанна. К примеру, это совершенно очевидно проявляется в гимне любви, который мы находим в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Давид Бен-Гурион, ныне уже покойный премьер-министр Израиля, занимавший этот пост на протяжении длительного периода, считал эту главу самой прекрасной жемчужиной еврейской литературы. Здесь мы читаем слова человека, освобожденного от власти ненависти и агрессивности.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 и если я раздам все имение мое, чему учил Гамалиил, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. В этом не было бы никакой добродетели или заслуги. Какое коренное преобразование, какой вызов и какая молитва, исходящая из самых глубин сердца? Когда я не имею любви, когда ненависть является моей проблемой, когда я являюсь гонителем церкви, когда я бросал мужчин и женщин в тюрьмы, когда я позволяю прорываться наружу своей агрессивности, Мессия Иисус учит нас любить своих врагов. В нем воплощена бескорыстная любовь, которая долготерпит и милосердствует. Она не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, как я. Она не ищет своего, как я не раздражается, как я, не мыслит зла, не радуется неправде, как я, но она сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Начиная с этого момента, Павел был готов переносить родовые схватки Царства Божия. В другом контексте Павел также пишет, «Любовь Божия излилась в сердца наши духом святым данным нам. Никто не может сам найти ее в себе. Вы научены Богом любить друг друга. Знакомы нам и такие слова Павла: ибо любовь крестова объемлет нас, чтобы живущие уже не для себя жили. Ибо во Христе иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезание, но вера действующая любовью. Плод же духа любовь Радость, мир, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Мы снисходим друг к другу и прощаем взаимно в любви. У нас все с любовью. Мы хотим обречься в любовь, которая есть совокупность совершенства, благодать же Господа нашего Иисуса Христа с верою и любовью. Цель же увещевания есть любовь. Это говорит возрожденный Павел. Таковы последствия события, произошедшего на дороге в Дамаск.